Глава 3 На мосту был заслон. Дорогу перегораживало длинное крепкое бревно, лежащее на деревянных козлах. Перед ним и за ним стояли алебардисты, в кожаных, украшенных шишками куртках и островерхих шлемах с прикрывающими шею кольчугами. Над дорогой лениво шевелилось пурпурное полотнище со знаком серебряного грифа.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 Стражник перебросил прутик в другой угол рта и указал на хоруквь. Без грамоты в горы не можно. Идиотизм какой-то, сказал Геральт утомленным голосом. Здесь же не Каингорн, а Галопольские владения. Голополье, а не Каингорн взимает пушшину с мостов через бра. Причем тут не Домир. Не ко мне вопрос. Стражник выплюнул Прутик. Не мое дело. Мне только грамоту проверить. «Хочете — говорите с десятником». «А где он?» «Вон она там, за хозяйством сборщика пошлины на солнышке греется», — сказал алебардист, глядя не на Геральта, а на голые бедра зареканок, лениво потягивающихся в седлах. За домом сборщика пошлины, на сохнущих бревнах, сидел стражник, концом древка алебарды, выводящей на песке женщину —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 «Да что вы все носите с этой грамотой?» — соскочил с седла ведьмак. «Что тут происходит, Лютик? Мы хотели перебраться на другой берег Браа. Я рыцарь Борг Тригалки и наше сопровождение. И, оказывается, не можем». «Я тоже не могу». Лютик встал, снял шапочку, с преувеличенной учтивостью поклонился зареканкам. «Меня тоже не желают пропустить на другой берег». «Меня Лютика, известнейшего в радиусе тысячи верст Менестреля и поэта, не пропускает этот вот десятник, тоже, как видите, жрец искусства». «Никого без грамоты не пущу», — понуро проговорил десятник, после чего дополнил рисунок последней, завершающей деталью, ткнув концом древка в песок. «Ну и лады», — сказал ведьмак, — «поедем левым берегом». «Правда, так до Хэнкфорса дорога будет подальше, но что делать, на нет и сюда нет». «До «Да, Хэнкфорса?» — удивился Барт. «Так ты, Геральт, не с Недомиром едешь? Не за драконом?» «За каким еще драконом?» — поинтересовался Тригалки. «Не знаете? Нет, серьезно? Ну, так надо вам обо всем рассказать, господа хорошие. Я все равно тут жду, может, проедет с грамотой кто-нибудь из тех, кто меня знает, и позволит присоединиться» присаживайтесь». «Сейчас», сказал Тригалки. «Солнце на три четверти от зенита, а у меня жажда. Мочи нет. Не болтать же на сухую. Т. В. ве вернитесь к в городок и купите бочонок». «Вы нравитесь мне, господин». Борх по прозвищу Тригалки. «Лютик, именуемый несравненным некоторыми девушками». «Рассказывай, Лютик», — нетерпеливо бросил ведьмак. «Не торчат же тут до вечера». Барт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 Так вот, ранним утром едва поднимающееся солнышко зарумянило висящие над полями и лугами покровы туманов, ведь решили «нормальный», — напомнил Геральт. А разве нет? Ну, ладно-ладно, понимаю. Кратко, без метафор. На пастбище под Голопольем повадился прилетать дракон. э, -э" протянул ведьмак, что-то не верится. Уж сколько лет никто в тех местах не видывал драконов. А не был ли это обычный ослиск?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 А дракон проделал три круга над голопольем и полетел на пастбище. Там снова взялся за овец. Тут и началась паника и неразбериха, потому как до того мало кто верил пастухам. И пад скликал местную милицию и цеховиков, но не успели они собраться, как народ взял дело в свои руки и прикончил дракона. Как? Весьма народным способом. Местный сапожник Казаед. Придумал, как доконать гадину. Забили овцу, напихали в нее чимерицы, волчьи ягоды, собачьи петрушки, серы и сапожного дегтя. Для верности местный аптекарь влил две кварты своей микстуры от черяков. а богослужитель из святилища Крявы прочитал над всей этой пакостью молитву. Потом поставили приготовленную таким образом овечку посреди стада и подперли колышками. По правде говоря, никто не верил, что дракон клюнет на это за версту смердящее дерьмо, но реальность превзошла все ожидания. Не удостоив внимания живых и блеющих овечек, гад заглотал приманку вместе с колом. — И что? Ну же, Лютик, говори. — А я что? — Ну вот, прошло ровно столько времени, сколько требуется сноровистому мужику, чтобы расшнуровать дамский корсет,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 Дракон скрылся в ущельях Пустульских гор в районе истоков Бра, и, как в воду, канул в тамошних пещерах. «Все ясно», — сказал Геральт. Дракон, вероятно, спал в тех пещерах несколько столетий литургическим сном. Слышал я о таких случаях. Там же, скорее всего, хранятся его сокровища. Теперь понятно, почему алебардисты блокируют мост. Кому-то не терпится наложить лапу на его богатство. А этот кто-то...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 В том-то и дело, что больше дракон, чем сокровище. Потому что, понимаете, Недомир положил глаз на соседнее княжество, Малеору. Там, после неожиданной и странной смерти князя, осталась княжна в возрасте, я бы так сказал, предпостельном. Вельможи из Малеоры с неприязнью смотрят на Недомира и других претендентов, потому как знают, что новый властитель быстренько их обуздает, не то что малолетняя княжна. Вот они и раскопали где-то старое и пылью покрытое предсказание, будто Митра и рука девушки положены тому, кто победит дракона. Поскольку драконов здесь никто давным-давно не видел, постольку все думали, что могут спать спокойно. Ясное дело, недомерно чихал бы на легенду и взял Малеору силой. Но когда разошлась весть о голопольском драконе...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 потому как даже денег не берет. Кто еще, Лютик? Рубайлы и Фрида. Но значит, дракону конец. Даже если он выкарабкался. Это троица та еще банда. Дерутся нечасто, но эффективно. Вымордовали всех ослизгов и белохвостов в ридании, А попутно покончили с тремя красными и одним черным драконом. А это уже говорит о многом. Ну, все. Нет. Присоединилась шестерка краснолюдов под командой Ярпина Зигрина. А, его не знаю. Но о драконе оквисте с кварцевой горы слышал? Ну, слыхал и видел камни из его сокровищницы. Были там сапфиры, речайшего оттенка и алмазы размером с черешню. Ну, так знай. Именно Ярпан Зигрин и его краснолюды уделали оквиста. Об этом была сложена баллада, но слабенькая не моя. Ежели не слышал, ничего не потерял. «Все?» «Да, он не считая тебя. Ты утверждал, будто не знаешь о драконе. Может, и верно. Ну, теперь знаешь. И что?» «А ничего, дракон меня не интересует». «Ха-ха, хитер, Геральт! Все равно грамот то у тебя нету. Повторяю, дракон меня не интересует. А ты, Лютик, тебя-то что так тянет в те края?» «А как же иначе?» Пожал плечами трубодур. «Надобно быть при событиях и зрелищах. О битве с драконом будут говорить. Но одно дело — сложить балладу на основе рассказов, и совсем другое, если видел бой своими глазами». «Бой?» — засмеялся тригалки «Эх, что-то вроде забоя свиньи или разделки падали. Слушаю я вас и не могу в толк взять». Знаменитые вояки мчатся, сломя голову только для того, чтобы добить полудохлого дракона, отравленного каким-то хамом. Смех и слезы. «Ошибаешься», — сказал Геральт. «Если дракон не пал от отравы на месте, значит его организм уже нейтрализовал яд, и дракон полностью восстановил силы. Впрочем, это не столь важно. Рубайлы из Кринфрида в любом случае его прикончат, но без боя, если хочешь знать, не обойдется». «Значит, ставишь на Рубайл, Геральт?» «Конечно!» «Как же!» — усомнился молчавший до того стражник. «Драконище — существо магическое, и его иначе как колдовством не возьмешь. Уж если кто с ним управится, так та волшебница, что приезжала тут-то вчерась!» «Кто?» — наклонил голову Геральт. «Волшебница!» — повторил стражник. «Я же сказал!» «Имя назвала?» «Угу! Только я позабыл!» Грамота у нее была. Молодая, красивая, на свой манер. Но глазищи. Сами знаете, человека аж в дрожь кидает, когда такая на него зыркнет. — Ты что-нибудь знаешь, Лютик? Кто это может быть? — Нет, — поморщился Март. Молодая, красивая, да еще и глаза. Тоже мне приметы. Все они такие. Ни одна из тех, кого я знаю, а знаю я, поверь, многих, не выглядит старше двадцати пяти-тридцати. А ведь некоторые из них, слышал я, еще помнят те времена, когда борщ умел там, где теперь стоит Новиград. В конце концов, зачем существуют эликсиры из Мандрагоры? Да и в глаза они себе тоже этот поскреб накапывают, чтобы блестели. Баба, она и есть баба. — Не рыжая? — спросил ведьмак. — Нет, — господин, — ответил десятник, — черная. — А конь какой масти? — Гнедой с белой звездочкой? — Нет, вороной, как она. И вообще, говорю вам, она дракона прикончит. Дракон — работа для колдуна. Человеческая сила супротив него слаба. Интересно, что бы на это сказал Казает? рассмеялся Лютик. Сыщись у него под рукой что-нибудь покрепче, чемерицы и волчьи ягоды. Сегодня драконья шкура уже сушилась бы на Галопольском чистоколе. Баллада была бы сложена, а я не парился бы здесь на солнце. Как получилось, что Недомир не взял тебя с собой? — спросил Геральт, искоса поглядывая на поэта. — Ты же был в Голополье, когда они отправились. Или король не любит артистов? Как же вышло, что ты тут жаришься, вместо того, чтобы тренькать при королевском стремене? — Виной тому некая юная вдова, — грустно сказал Лютик. — Черт бы ее побрал! Загулял я, а на другой день Недамир и, и прочие были уже за рекой. Прихватили даже козаеда и лазутчиков из Голопольской милиции. Только обо мне забыли. Я толкую десятнику, а он свое. — Есть грамота, пускаю, — равнодушно проговорил лебардист, отливая на стену дома сборщика пошлины. — Нет грамоты, не пускаю. Приказ такой. — О, — прервал его тригалки, — девочки возвращаются с пивом. — И не одни, — добавил вставая Лютик. — Гляньте, какой конь, сущий дракон. Со стороны березовой рощицы галопом мчались зареканки, а между ними всадник на крупном боевом беспокойном жеребце. Ведьмак тоже поднялся. На наезднике был фиолетовый бархатный кафтан с серебряными галунами и короткий плащ, отороченный соболием мехом. Выпрямившись в седле, он гордо глядел на них. Геральту были знакомы такие взгляды. И не сказать, чтобы нравились. «Приветствую вас. Я Доригарай», — представился наездник, медленно и с достоинством слезая с коня. «Мэтр Даригорай, чернокнижник. Мэтр Геральт — ведьмак. Мэтр Лютик — поэт. Борг по прозвищу Тригалки. А с моими девочками они вон там вынимают пробку из бочонка. Ты уже познакомился, мэтр Дорогорай. Действительно, не улыбнувшись, проговорил чародей. Мы обменялись поклонами, я и прелестные воительницы из Зарекании. Ну и славно. Лютик раздал кожаные кубки, которые принесла Вэя. «Выпейте с нами, мэтр-чародей. Господин Борх, десятнику тоже налить? Конечно. Иди к нам, вояка!» «Я думаю», — проговорил чернокнижник, благовоспитанно отхлебнув небольшой глоток, «что к заставе на мосту вас привела та же цель, что и меня». «Если вы имеете в виду дракона, Мэтр, — сказал Лютик, — то так и есть. Я собираюсь сложить балладу на месте. Увы, вот этот десятник, человек, видно неотесанный, не желает пропускать. Требует грамоты, и все тут...» «Прощения просим!» альбардист выпил свое пиво, причмокнул. «У меня приказ никого без грамоты не пропускать!» а, похоже, уже все глополе скучилось тута с телегами и готова отправиться в горы за драконом. «У меня приказ!» «Твой приказ, солдат, — насупился дорогорай. касается только орущей голодьбы, распутных девок, которые распространяют болезни, воров, подонков общества и гуляк. Но не меня!» «Без грамоты никого не пропущу!» — нахмурился десятник. «Клянусь, не клянись!» — прервал три галки. Лучше выпей-ка еще. Тея, налей этому мужественному воину. И давайте присядем, милостивые государи. Пить стоя, торопливо и без соответствующей торжественности не пристало благородным людям. Расселись на тюках вокруг бочонка. Алибардист, свежевозведенный в благородные, покраснел от удовольствия. «Пей, боевой сотник», — поторапливал три галки. «Я вроде бы десятник, не сотник». Алибордист еще больше покраснел. «Но будешь сотник, пренепременно!» — осклабился Борх. «Парень, ты хват, башковитый! Мигом дорастешь!» Доригорай, отказавшись от добавки, повернулся к Геральту. «В городишке все еще толкуют о Василиске, уважаемый ведьмак. А ты, вижу, уже на дракона замахнулся!» — тихо сказал он. «Интересно, тебе позарез нужны наличные?» или ты из чистого удовольствия забиваешь существа, которым угрожает вымирание? — Странное любопытство, — ответил Геральт, — в устах того, кто, сломя голову, мчится, чтобы успеть выбить у зарезанного дракона зубы, столь ценные при изготовлении колдовских снадобий и эликсиров. А правда ли, уважаемый мэтр, что лучшие зубы те, которые выбивают у живого дракона? — Ты уверен, что я еду ради этого? — Уверен. «Но тебя уже опередили, дорогорай. Тут успела проследовать твоя коллега с грамотой, каковой ты, к примеру, не имеешь. Черноволосая, ежели тебя это интересует». «На оборонном коне?» «Кажется». «Енифер!» — недовольно буркнул дорогорай. Ведьмак незаметно для всех вздрогнул. Наступившую тишину прервала отрыжка будущего сотника. «Никого! Это без грамоты!» 200 лентаров хватит!» Геральт спокойно вытащил мешочек, полученный за Василиска от тучного салтыса. Геральт загадочно улыбнулся Тригалке. «Так все-таки... Прости, Борх. Сожалею, но я не поеду с вами в Хенгфорс. Может, другим разом. Может, еще встретимся». «Ничего не влечет меня в Хенгфорс, медленно произнес Тригалке. Ну, вовсе ничего, Геральт. Спрячьте свой мешок, милздарь! Грозно произнес будущий сотник. Это взятка и ничего более. И за триста не пропущу. А за пятьсот? Борх вынул свой мешочек. Спрячь мешок, Геральт. Я заплачу пошлину. Меня это начало забавлять. Пятьсот, господин солдат. По сто со штуки считай моих девочек за одну прелестную штуку. А? — Ай-яй-яй! — запричитал будущий сотник, пряча под курточку мешочек борха. — Что я королю скажу? — скажешь, — молвил Дорогорай, выпрямляясь и вынимая из-за пояса изящную костяную палочку, что удар тебя хватил, как только ты увидел. — Что, господин? — Чародеев взмахнул палочкой, выкрикнул заклинание. Сосну, росшую на прибрежном откосе, Моментально охватило бушующее пламя. «По коням!» Лютик запрыгнул в седло, закинул лютню за спину. «По коням, господа!» «И дамы!» «Убирай шлагбаум!» Рявкнул на лебордистов, разом разбогатевший десятник, имеющий солидные шансы стать сотником. На мосту за заслоном вея натянула поводья, конь загорцевал, застучал копытами по бревнам. Девушка, размахивая косичками, что-то пронзительно крикнула. «Верно, Вэя!» — отозвался тригалки. «Вперед, милздари, по коням! Поедем по зарекански с грохотом и свистом!»